Глава третья. Светлана. Меня подхватили под руки и рывком поставили на ноги. «Эй!» — только и выдала я, встретившись взглядом со светловолосым незнакомцем. Впрочем, внимание тут же переключилось на то, что меня окружало. Что удивительно, вокруг не было никаких кустов, в которые я недавно упала. Лишь высокие, стройные деревья. Они светились нежной листвой под обжигающими лучами чужого солнца. При этом казались не настоящими и вполне себе живыми. Маленькие, вытянутые, они будто источали яркое зеленоватое свечение, словно магические кристаллы. А валяющийся на земле сломанный багет казался чем-то и народным. Транспозиции мне по уху. Поражённо вертела я головой, разглядывая окружающую дивную, почти сказочную природу. Но мужчины в плащах грубо напомнили о себе. Один завёл мне руки за спину, другой вцепился огромной лапой в измазанную томатным соком белку. Животное, не выпуская из лапок мою Авоську, почему-то показывало верх смиренного послушания. Отпустите, возмутилась я и попыталась вырваться. Вы не имеете права. Да кто вы вообще такие? Блондин подошёл ко мне, и люди в плащах заставили меня выпрямиться. От незнакомца веяло опасностью. Несмотря на поразительную привлекательность, мужчина казался очень жестоким человеком. Я утром почувствовала исходящие от него волны тяжёлой энергетики и невольно затрепетала, так и хотелось защититься большим деревянным крестом. Например, огреть им плащеносца по высокому чистому лбу, чтобы перестал внимательно изучать меня, словно помидор на базаре. Я инстинктивно отвела взгляд, и от давящей близости незнакомца тяжело задышала. Воздух словно изменился, стал гуще и загорчил. На меня будто воздействовали чем-то вроде гипноза. "Так", «Та разозлилась я. Причина, по которой меня схватили, скрестила с мужчиной взгляды, не собираясь ни перед кем прогибаться или бизить. "Где ключ?" зловеще улыбнулся он. В кармане, без задней мысли, ответила я, кивнув на свои джинсы. А что? Бандиты теперь столь вежливы, что открывают двери жертве ключом? Бландин накинул мой наряд презривлым взглядом. Да-да, моя одежда слегка отличалась от той, что была на этих ублюдках. Казалось, они из другого века или сошли с экрана исторического фильма. Старомодные плащи да земли, высокие сапоги с заправленными в них штанами, да и сверху Кто сейчас носит такие вычурные жилеты, расшитые будто настоящим серебром? Да куда это я попала? Незнакомец шагнул ко мне вплотную и потянулся к моему карману, как вдруг раздался вскрик. Брюнет, что держал белку, затряс рукой, видимо, мелкая негодяйка его укусила. Сама же животинка махнула хвостом и стрелой метнувшись по земле, забралась на ближайшее дерево. Всего миг, и она растворилась в густой кроне. Ха, чему-то обрадовалась я, но под взглядом светловолосого, в котором безошибочно признала главного, улыбка тут же растаяла. Над нами раздался противный резкий клич. По низкой траве сколизнула тень. Огромная птица нырнула в светящуюся листву, и я услышала оглушительный писк. Шевельнулось листва, и в небо взмыл гордый орёл, в когтях которого обречённо висела белка. У меня сердце сжалось от сочувствия. Бедная, она выглядела пугающе, особенно из-за недавних помидоров. Думала, что животинке конец, но заметила, как пошевелился пушистый хвост, живая. Я сперва обрадовалась этому, но потом поджала губы. Рыжая гадина где-то потеряла мою овоську. Всё, теперь бабушка меня прибьёт, и уж точно не поверит в говорящих белок и властных блондинов. Спасибо, Шанн, обратился к опустившейся с небес птице блондин. та выпустила из лап полумёртвую белку прямо в руки одного из мужчин в плаще. Кивнула. Птица реально кивнула главному из строицы и взмыла в небо. Глюки всё серьёзнее, поражённо выдала я: "Эй, ты куда полез?" встрепенулась, ощутив мужскую руку на своём бедре, вывернувшись, попыталась лечь на леца. "А ну убери свои грязные лапы, держи её крепче!" приказал блондину своему подчинённому и попросту начал меня лапать. Плечи, грудь, спустился по животу к бёдрам, скользнул руками по ногам и вернулся к карманам в джинсах. Понравилось? Ехидно улыбнулась я и рубанула коленом куда надо. Понравилось? Заорала громче и снова постаралась дотянуться ногой до слегка согнувшегося блондина, от которого меня оттащили его приятели. Будешь знать, как лапать беззащитных девчонок у блюдок. Я тебе не кисеенная барышня. За себя постоять сумею. Могу и пальчик сломать, и зубик выбить. А если надо, то постараюсь придумать что-нибудь более занимательное и интересное. На скулах блондина заиграли желваки. Он выпрямился, шумно выдохнул, явно справляясь с болью. Думала, больше подходить не станет, но мужчина ринулся ко мне. схватил за подбородок и чуть ли не приподнял над землёй за шею. "Я драген, сыемун короля Тамраса, верховного правителя Джасара, сильнейший маг королевства и всего живого мира", говорил он, зажимая моё горло. "Ты обвиняешься в воровстве и предстанешь перед судом Сейма, и пока мы не найдём ключ, будешь гнить в подвалах Райсана. Потому тебе выгоднее вести себя разумно". Простите, прохрипела я, с трудом справляясь с темнотой перед глазами. Умоляю, больше происходящее не казалось моей фантазией. Более трезвела, я точно поняла, что нахожусь здесь, где-то за пределами привычного мне пригорода Москвы, в необычном месте со странными людьми, и я не поехала умом. Всё реально. Светящиеся листья, разговаривающая белка, Разумный кивающий орёл, а также незнакомые названия и титулы с трудом выдавила. Я не отсюда, знаю, с недоброй улыбкой отозвался Драгин. По внешнему виду, ты из технамира, скорее всего, из низшей касты, к которой относятся воры, убийцы и обычные бандиты. Мне не интересно, действовала ты одна или по указке своего главаря. Ключ лишён имеет значение. Верней его. У меня его нет, схватившись за руку блондин, она простонала: "Я прошу, мне больно". Он резко разжал пальцы, и я упала, прижав руку к ноющей шее, упёрлась ладонью в короткую колючую траву и закашлялась. Но есть кое-что странное. Мужчина присел рядом со мной на корточки. "В вашем мире не бывает спутников. Тогда почему рядом с тобой крутится белка?" Вопросы. "Одни вопросы", с предвкушением вздохнул он, будто получая удовольствие от сложных головоломок. Поднялся и отряхнул руки с таким видом, словно вымызал их об меня. Посмотрел снисходительно, и страстно захотелось плюнуть в эту наглую рожу, но я не могла себе этого позволить. Сейчас не время для неосмотрительной бравады, нужно объяснить, что произошло, и убедить незнакомца в своей невиновности. Пусть отпустят меня домой. Я не хочу гнить в каких-то там подвалах. Собралась встать на ноги, как вдруг нащупала в траве что-то твёрдое и холодное. Взяла и, посмотрев на находку, покачала головой. Ничего себе в этом мире драгоценности. Массивное кольцо из похожего на серебро металла, с втиеватами, вензелями, украшал крупный ярко-алый камень. Эй, как там Я попыталась вспомнить, что мне наговорил незнакомец. «Мун, вы тут кое-что потеряли!» Протянула находку мужчине, а он неожиданно отпрянул. Наступила тишина, нарушаемая лишь шепотом ветерка в светящихся листьях. «Невеста неприкосновенна!» Хрипло выдохнул один из подчиненных Драгена. «Сэй Мун, как быть?» Светловолосый недовольно поджал губы и, осмотрев поляну, задержался взглядом на полуживой белке в руках подчиненного. Я не сдержала ехидного усмешка. Притворяется ведь мелкая гадина. Уж я эту наглую жеватинку достаточно успела изучить. А глава всей этой иномирной плащеносной гвардии неожиданно улыбнулся. Я от его гримасы по спине поползли мурашки. Я так не испугалась, даже когда он меня за шею схватил. Вот, точно не к добру. Сиена мужчина протянул мне руку. Позвольте доставить вас На отбор невест принца-импера воздеваетесь, отшатнулась я. Отнюдь, какое тут издевательство, доброжелательно произнёс он и вдруг стал серьёзным. Ни подвалы, так и хоромы, оттуда тоже не сбежать, даже такой ловкой воровки. Я не воровка, возмутилась и не брала никаких ключей. Конечно, никто в этом не сомневается, холодно кивнул он, не дождавшись моей руки. попросто взял меня за плечи и поставил на ноги Идёмте вас ожидает счастливый жених